Глава 7 Перед самым рассветом она разбудила меня. «Джордж исчез!» – кричала она. «Он был там, минуту назад. Когда я взглянул туда еще раз, его там не было». Я вскочил на ноги. Я все еще был в полусне. Но в её голосе звучала такая тревожная настойчивость, что я силой заставил себя обрести хотя бы подобие бодрости. В помещении было темно. Огонь в костре она поддерживал слабой, и свет от него освещал лишь небольшой круг. Джордж исчез. Место, где он сидел, прислонившись к стене, было пустым. Корпус Роско по-прежнему был прислонен к стене и выглядел нелепо. Сбоку от него лежала груда нашего снаряжения. «Может быть, он пришел в себя, — сказал я, — и должен был пойти?» «Нет!» — заорала она на меня. «Вы забываете он же слепой. Он бы позвал тука и попросил бы проводить его. А он не звал и не двигался. Я бы услышала. Я сидела вот здесь, у костра, глядя на дверь. Всего за мгновение до этого я взглянул на Джорша, и он был на месте. А когда вновь оглянулась, его не было». «Постойте!» — сказал я. В ее голосе чувствовалась истерика, и я боялся, что если так пойдет и дальше, она совсем сорвется. «Остановитесь на минутку!» «Где Тук?» «Вон там, спит!» Она указала на Тука, и я увидел его. Он лежал, свернувшись на краю круга, очерченного светом костра. За ним угадывались горбатые силуэты лошадок. Возможно, они не спали, что было довольно глупо. Вне всякого сомнения, они не спали никогда». Они просто там стояли и наблюдали за происходящим. Ухаря было не видно. То, что она сказала, было, конечно, правильно. Если бы Смит вышел из комы и чего-нибудь захотел, попить воды или исходить по нужде, или еще чего-нибудь, он бы сам ничего не стал делать. Он бы поднял крик и стал звать Тука, своего такого заботливого, такого любящего Тука. А Сар услышал бы любой его движение, поскольку здесь царила тишина. Та гулкая тишина, которая наполняет пустое здание, когда все покидают его. Звон оброненной булавки, царапанье спички, шуршание и шорох ткани, трущийся камень. Все эти звуки были бы слышны с пугающей отчетливостью. «Ну хорошо, он исчез», — сказал я. «Вы ничего не слышали. Тук он не звал. Мы будем его искать, но не будем терять голову. Не будем действовать в попыхах». Я чувствовала озноб и был сплошным комком нервов. На Смита мне было наплевать. Он исчез, и ладно. Если мы никогда его не найдем, тоже ладно. Он был чертовской обузой. Озноб не проходил. Этот ужасный озноб, который начинался изнутри, и пробивался наружу. И я почувствовал, что я весь сжался и напрягся, чтобы меня не начал бить колотун. «Майк, мне страшно», — сказала Сара. Я отошел от костра и сделал несколько шагов по направлению к спящему туку Склонившись над ним, я увидел, что он спит не как взрослый человек. Он свернулся калачиком, плотно закутавшись в свою коричневую рясу. Между его коленями и грудью, крепко стиснутой его руками, торчала эта идиотская кукла. Он был похож на трехлетнего ребенка, обнимающего плюшевого медвежонка или лоскутную куклу, безмятежно спящего в своей кроватке. Я протянул руку, чтобы потрясти его, но заколебался. Как-то грешно было будить свернувшегося калачиком человека, находящегося в надежных глубинах сна, чтобы ввергнуть его в кошмарный холод этого опустошенного здания на чужой планете, где не было никакого смысла. Позади меня Сара спросила. «В чем дело, капитан?» «Все нормально». Я сжал рукой тощий плечо Тука и стал его трясти. Он проснулся но казался каким-то одурманенным и заторможенным. Одной рукой он тер глаза, а другой еще ближе к груди прижимал эту страшную куклу. «Исчез Смит! Нам придется искать его!» — сказал я. Тук медленно сел. Он продолжал тереть глаза. Казалось, он не понял, что я ему сказал. «Ты понимаешь? Смит исчез!» Он покачал головой. «Мне кажется, он не исчез!» — сказал Тук. «Мне кажется, его забрали». «Забрали? Да какой дьявол его заберет? Кому или чему он нужен?» Он посмотрел на меня с таким снисхождением, что я готов был его задушить. «Вы не понимаете и никогда не понимали. Вы ведь этого не чувствуете, не так ли? Этим насыщено все вокруг нас, а вы не чувствуете ничего. Вы слишком невежественны и материалистичны». «Для вас имеет значение лишь грубая сила и напыщенность». «Даже и здесь...» Я схватил его за ворот трясы и намотал ее на кулак, чтобы стянуть ему глотку. Затем встал на ноги и потащил его за собой. Кукла выпала из его рук, когда он их поднял, чтобы освободиться от моей хватки. Я отшвырнул куклу ногой, и она, громыхая по полу, отлетела в темноту. «Ну-ка!» – заорал я. «Что это все значит?» «Что тут происходит? Чего я не вижу и не чувствую? Чего я не понимаю?» Я тряс его с такой силой, что его руки разлетелись в стороны и повисли по бокам его тела. Голова его дергалась взад и вперед, а зубы стучали. Сара бросилась ко мне и повисла у меня на руке. «Оставь его!» – завопила она. Я отпустил его, и он продолжал шататься, пока наконец не встал прочно на ноги. «Что он сделал?» «Что он тебе сказал?» – требовательно спросила Сара. «Вы слышали. Вы должны были слышать. Он сказал, что Смита забрали. А я хочу знать, что его забрало, куда забрали, почему забрали». «Я тоже хочу это знать». Слава богу, хоть раз она была на моей стороне. А совсем недавно она назвала меня Майком, а не капитаном. Тук попятился от нас, всхлипывая. Затем он рванулся и ковыляй побежал в темноту. «Эй!» – крикнул я и бросился за ним. Но прежде чем я догнал его, он остановился, наклонился и подобрал свою идиотскую куклу. Я с отвращением повернулся и гордо прошествовал костру, взял из кучи дров палку и сгреб еще горящие угли, затем выбрал три или четыре поленца потоньше и положил их на угли. Их сразу же стали лизать язычки пламени. Сидя на корточках у костра, я смотрел, как Сары и Тук направляются ко мне. Я ждал, когда они подойдут, продолжая сидеть на корточках и глядя на них снизу вверх. Они остановились и смотрели на меня. Наконец, Ара заговорила. «Мы будем искать Джорша?» «А где нам его искать?» «Ну как же, здесь», — сказала она и рукой повела в сторону темной внутренней части здания. Я сказал. «Вы не слышали, чтобы он ушел. Вы видели его в том же состоянии, в каком он был всю ночь». Затем через мгновение вы оглянулись, и он исчез. Вы не слышали, чтобы он двигался. Если бы он шевельнулся, вы бы это услышали. Он не мог, скажем, встать и уйти на цыпочках. На это у него не было времени. Кроме того, он слепой и не мог знать, где он находится. Если бы он проснулся, он бы почувствовал смятение и позвал бы нас. Только я спросил. Что ты пытался мне сказать? Он покачал головой, словно обиженный ребенок. «Вы должны поверить мне», — сказала Сара. «Я не засыпала, я не дремала. После того, как вы меня разбудили, чтобы самому поспать, я добросовестно несла вахту. Все было точно так, как я вам рассказала». «Я верю вам. Я и не сомневался в ваших словах. Теперь все дело в туке. Если он что-то знает, пусть расскажет, прежде чем мы, очертя голову, пустимся на поиски». Ни я, ни Сара больше не сказали ни слова. Мы ждали, и, наконец, он заговорил. «Вы знаете о голосе. Голосе человека, о котором Джордж думал, как о друге. И здесь он своего друга нашел. Именно здесь, в этом здании». «И ты считаешь, что его забрал его друг?» Тук кивнул. «Я не знаю, каким образом. Но я надеюсь, что я прав. Джордж это заслужил». Наконец, после всех этих долгих лет, к нему пришло нечто хорошее. Вам он никогда не нравился. Он многим не нравился. Люди его раздражали. Но у него была прекрасная душа. Он был очень мягким человеком. «Господи!» – подумал я. «Мягкий человек!» «Господи, спаси меня от всех этих мягких, скулящих людей!» Сара спросил меня. «Капитан, вы верите хоть чему-нибудь из всего этого?» «Не знаю. Что-то с ним произошло. Не знаю, может быть, именно это. Он не ушел сам по себе, и исчез он, не приложив собственных усилий. «А кто этот его друг?» «Никто, а что?» И, сидя на корточках у костра, я вспомнил, как услышал шум хлопающих крыльев, наплывавший из пределов этого огромного покинутого здания. «Здесь есть что-то!» – сказал Тук. «Вы, конечно же, должны это чувствовать!» Из темноты послышалось слабое цоканье. Затем равномерное быстрое цоканье стало громче. Казалось, оно приближалось. Мы повернулись в ту сторону, откуда оно слышалось. Сара держала свою винтовку на изготовку. Тук изо всех сил прижимал куклу, словно какой-то талисман, который мог защитить его от любого зла. Я увидел очертание того, кто приближался, производя это цоканье раньше других. «Не стреляйте!» – заорал я. «Это ухарь!» Он приближался к нам. Его многочисленные ноги мелькали в свете костра и цокали по полу. Он остановился, увидев, что мы все повернулись к нему. Затем медленно подошел. «Я информирован», – сказал он. «Я узнал, что он исчезает». И поторопился обратно. «Что?» – завопил я. «Ваш друг ушел. Он исчез из моего восприятия». «Ты хочешь сказать, что ты узнал об этом в тот самый момент, когда он исчез?» «Всех вас я держу в уме, даже когда не вижу. И один исчез из моего разума. Я подумал, большая трагедия. Я поспешил обратно». «Ты что, слышал, как он исчезал?» – спросила Сара. «Что, прямо сейчас?» «Краткое время назад». «Ты можешь нам сказать, куда он исчез? Ты знаешь, что с ним произошло?» Ухарь озабоченно помахал щупальцем. «Сказать не могу. Знаю лишь, что исчез. Нет смысла искать его». «Ты хочешь сказать, что его здесь нет? Нет в этом здании?» «Нет в этом сооружении. Нет снаружи. Нет на этой планете, возможно. Он совершенно исчез». Сара взглянула на меня. Я пожал плечами. Тук сказал. «Почему вам так трудно поверить в то, что вы не можете потрогать или увидеть? Почему все тайны должны иметь объяснимые решения? Почему вы можете мыслить, только полагаясь на законы физики? Неужели в ваших маленьких мозгах не хватает места для чего-то, чтобы шло дальше?» «Наверное, мне надо было бы пристукнуть его» но в тот момент мне не казалось столь уж важным обращать внимание на такое ничтожество, как он. Сари я сказал. «Мы, конечно, можем поискать, но я думаю, мы его не найдем. Но все равно можем поискать. Я бы себя лучше почувствовал, если бы мы поискали его. Как-то нехорошо даже не попытаться найти его». «Вы не верите тому, что я вам сказал?» спросил Ухарь. «Да нет, то, что ты сказал, без сомнений верно». Но у нашей расы существует некое чувство преданности. В общем, это трудно объяснить. Даже когда мы знаем, что надежды нет, мы все равно отправляемся на поиски. Возможно, в этом нет логики. Логики нет, безусловно. Но устаревшие, однако, достойны восхищения чувства. Я помогу вам искать. Ухарь, в этом нет нужды. Вы лишаете меня возможности разделить вашу преданность? Ну ладно, пойдем. Я пойду с вами, сказала Сара. Нет, вы не пойдете. нужно, чтобы кто-то остался и присмотрел за лагерем. Ну ведь есть тук. Вы прекрасно знаете, мисс Фостер, что он не доверит мне ни чем присматривать, сказал Тук с обидой в голосе. Кроме того, все это глупости. Это существо говорит правду. Где бы вы ни искали Джорша, вам его не найти.